Глава шестая. Двадцать лет назад. Рик Махони Шамбер приплыл в гавань Спидвелла одним летним утром с восходом солнца, позолотившего его выгоревшие, соленые от морской воды кудрявые волосы. Он стоял за штурвалом в обрезанных ливайсах, обшаривая глазами причал, словно собираясь найти там девушку, брошенную много лет назад. Отец Рика был из Корка, мать из Тулузы. Отсюда и его обаяние, горячая кровь и экстравагантная фамилия. Трудно сказать, что привлекало больше внимания и в устроенный торс цвета золотистого фаджа, который продавался в местной кондитерской, или блеск дерева и латуни его винтажной яхты. Когда он пришвартовался, в гавани было спокойно. Тихая волна ласково билась о борт, утренний свет играл на поверхности воды. Тем не менее, что-то незримо изменилось в маленьком городке. Он насторожился. Здесь каждый день приветствовали незнакомцев, но этот разительно отличался от других. Из рулевой рубки доносился голос Криса Кристоферсона, певшего о наступлении воскресного утра. Люди переглядывались, поднимали брови. И Ники Норт, возвращавшаяся из мини-маркета со свежим хлебом и упаковкой бекона, Остановилась как вкопанная. Она сдвинула на макушку солнечные очки и улыбнулась. «Ну, привет, морячок!» Едва слышно пропела она и села на парапет на набережной посмотреть, что он будет делать дальше. Ники не собиралась гулять до утра, так как в воскресный день желательно обойтись без похмелья, но играла классная группа, а затем веселье продолжилось при закрытых дверях А раз уж ты оказался в Нептуне после полуночи, то нужно быть готовым оставаться там до упора. Она глядела одежду, в которой гуляла всю ночь, брюки-карго, короткую майку, открывавшую загорелый живот, джессовую куртку. Что ж, могло быть и хуже. Яхта называлась «Леди Звездная пыль». Капитан спрыгнул на причал и пошел вперед, на ходу натягивая свитшот. Он тряс кудрявой головой, просовывая ее в ворот. Ники слышала, как он насвистывал бренди «You're fine girl». И ее интерес к нему сразу усилился, поскольку в пабе эта классика 70-х считала своего рода гимном. Кто-нибудь выбирал эту песню в музыкальном автомате, и все с удовольствием начинали горланить, а когда в воздухе таяла последняя нота, как ни в чем не бывало, возвращались к оставленным напиткам и прерванным разговорам. Ники, не отрываясь, смотрел на парня, пока он не достиг набережной, после чего принялось ему подпевать. Он остановился, сунул руки в карманы и улыбнулся. Ники вдруг показалось, будто внезапно выглянуло солнце, хотя оно уже светило вовсю. «Больше всего в этой песне мне нравится то, — сказал он, — что после ее выхода многим девчонкам стали давать имя бренди Неужели?» ага «Если бы я не был таким, как тот парень в песне, и остепенился, осев на берегу, то непременно назвал бы свою дочь бренди «Никогда не говори никогда». Ники внезапно почувствовал прилив смелости. «Возможно, ты еще не встретил подходящую девушку». «Все может быть». Он обвел глазами длинный ряд магазинчиков на набережной. «Как думаешь, у меня есть шанс здесь позавтракать?» «Еще слишком рано» ники надеялась, что у нее не размазалась тушь. Если, конечно, тушь вообще осталась. «Но если ты меня здесь подождешь, я могу принести тебе сэндвич с беконом». Она продемонстрировала пластиковый пакет, в котором лежало ее средство от похмелья. «Пожалуйста, скажи «да», — мысленно взмолилась она. Парень явно обрадовался. «Это было бы классно. Кетчуп или коричневый соус». «Коричневый соус», — ответил он, — «спасибо. Не так часто можно встретить столь теплый прием в чужом городе». «Добро пожаловать в Спидвелл», — сказала Ники, и их глаза встретились. Его глаза были бледно-синими, цвета его джинсов, и Ники вдруг поймала себя на том, что утонула в них, и на секунду растерялась, не зная, что делать и что говорить. Взяв себя в руки, она показала на скамейку с видом на гавань. «Подожди меня здесь». Я вернусь через десять минут. Возбужденная этой случайной встречей, она бегом миновала набережную с кафе, кондитерскими, забавными лавками, рассчитанными на туристов, и нырнула в проход между двумя зданиями. В Спидвелле было полно тайных проходов. Настоящий лабиринт мощенных дорожек, ведущих к обнесенным стеной с садам, дворикам и спрятанным домам. И прямо в сердце этого лабиринта находился Маринерс, Белый, квадратный, хаотичный дом в георганском стиле, фамильный дом Нортов. Ники вырвалась на кухню, где за столом пил чай ее отец Уильям. Он посмотрел на дочь и с улыбкой поднял брови. Обычно на заре возвращалась ее сестра Джесс, а не Ники. «Хорошо погуляла?» — спросил он. Уильям, как обычно, был в клетчатой рубашке и джинсах, и Ники внезапно почувствовала прилив нежности. Отец всегда был для нее воплощением надежности и основательности. Увидев его, она тут же вернулась с небес на грешную землю, так как, похоже, успела потерять голову. Подойдя поближе, Ники обняла отца. От него уютно пахло чаем, зубной пастой и маслом для бороды. Было весело. Классическая закрытая пьянка в Нептуне. Хочешь сэндвич с беконом? Я уже позавтракал ответил отец, глядя, как Ники ставит на плиту сковородку. «А мама еще лежит в кровати?» «Да. Сейчас отнесу ей чего-нибудь наверх. Может, приготовить бекон для нее тоже?» «Думаю, она пока удовлетворится чашкой чая. Когда я вставала, она еще спала». «Мама имеет полное право поваляться в постели подольше. Она это заслужила». Ники отрезала два толстых ломтя бекона и положила на сковородку. Понимаю, она слишком много работает. Папа, она по-другому не может, ты ведь ее знаешь. Ее мать Хелен не умела сидеть, сложа руки. Она помогала вести семейный бизнес, пекла свадебные торты, собирала пожертвования для спасательной станции, а в семь вечера непременно вынимала из духовки какую-нибудь вкуснятину. Возможно, именно поэтому трое ее детей, Ники, Джесс и Грэм, все еще жили дома с родителями. Ники в свои двадцать три года вовремя не уехала и спустя пять лет после окончания школы продолжала работать на отца. «Привет отдыхающим!» Оторвав взгляд от плиты, Ники увидела, как в кухню вплывает ее сестра Джесс. Темные волосы растрепаны, из-под короткого атласного халатика с вышатым на спине тигром виднеются длинные загорелые ноги. «Привет!» «А это для кого?» Джесс с вожделением посмотрела на бекон. «Готовлю сэндвич для Вуди». Ложь слетела с языка легко и непринужденно, но то была ложь в спасение. «А он сейчас где? Он что, сам не может приготовить себе сэндвич?» Мы с ним встречали рассвет в гавани. о о, -о! Джесс кинула на сестру понимающий взгляд. «Как романтично!» Никки сгодила глаза. «Между нами ничего нет». «Ну да, ну да». Джесс протянул руку за ломтиком бекона. «Эй!» ники хлопнула сестру по руке лопаткой для рыбы. «Руки прочь! Делай себе сама! Мне пора на работу! У меня в восемь начинается смена, ведь я как-никак спасаю людям жизнь!» ники знала, что если она сейчас не уступит, то потом это выйдет ей боком. Джесс работала медсестрой в отделении неотложной помощи в больнице Токома маленького городка в трех милях от Спидвелла вверх по побережью, сразу за границей северного Девона. ники положила бекон между двумя кусками хлеба и вручила сестре, после чего бросила на сковородку еще два ломтика, молясь в душе, что прекрасного незнакомца не уведут, пока он ждет завтрак. — Джесс, скажи спасибо, — велел Уильям. — Спасибо, — с набитым ртом пробормотала Джесс. Сердито посмотрев на отца, она одобрительно показала сестре большие пальцы. Пять минут спустя Ники, щедро полив бекон коричневым соусом, завернула сэндвич в фольгу, погладила отца по голове и направилась к двери. «Всем пока!» «До свидания, дорогая!» «Передавай от меня привет Вуди!» Пропела джесс, и Ники показалось, будто она уловила саркастические нотки в голосе сестры. Слава богу, что Джесс уходила на работу, а значит, не будет вертеться в районе гавани. Ники меньше всего хотела, чтобы сестра примазалась к новому знакомству. К величайшему облегчению Ники незнакомец по-прежнему сидел на скамье. Ники еще никогда в жизни не проявляла подобной настойчивости. Не в ее правилах было гоняться за мужчинами. И не то чтобы она гонялась за этим парнем, но он ей определенно понравился. Она слегка сбавила шаг, чтобы перевести дух. Жаль, что не удалось принять душ и переодеться. Парень сидел, раскинув руки на спинке скамейки и скрестив длинные загорелые ноги. Его белокурые волосы лежали на вороте свитшота. Один сэндвич с беконом с коричневым соусом. Перегнувшись через спинку скамейки, Ники помахала сэндвичем у него перед носом. «Ты ангел?» «Ты даже не представляешь, как страстно я этого желал!» Он улыбнулся и жадно принялся за еду. Сев рядом с ним на скамейку, Ники смотрела, как он уминает сэндвич за обе щеки. «Нужно было приготовить тебе два сэндвича». «Нет, одного вполне достаточно. Хочешь попробовать?» Он протянул ей уцелевшую половину сэндвича. «Я сыта», — ответила Ники, хотя перспектива разделить с ним трапезу казалась весьма заманчивой. А ты, оказывается, профи. Бекон поджарен как надо и соуса в самую меру. Я прошла хорошую подготовку. Две минуты, и от сэндвича не осталось ни крошки. ники испугалась, что сейчас все на этом закончится. Парень скажет спасибо и исчезнет, оказавшись вне пределов ее досягаемости. «Ну и что ты тут делаешь в нашем солнечном спидвелле?» «Просто мне сказали...» «Здесь живет самая красивая девушка в мире». Он наградил Никки долгим взглядом, насмешливым и дразнящим. На его верхней губе застыла капля соуса, и у Никки возникло непреодолимое желание ее стереть. «Ха-ха!» — скептически рассмеялась она. «Но, видишь ли, красота — это еще не все». «Конечно нет», — ответил он. «Способность соорудить приличный бутерброд с беконом куда важнее» замявшись Ники показала пальцем на его рот. «У тебя капля коричневого соуса вот здесь». Парень похлопал себя по лицу и, когда Ники кивнула, вытер соус. «Ну что, так лучше?» «Ага». повисла неловкая пауза. Ники усиленно пыталась сообразить, что еще сказать. У нее пока не получалось поддерживать остроумный разговор, а парень не спешил прийти на помощь. «А тебе, случайно, не нужен человек, чтобы показать город?» В конце концов нашлась она. «Обычно я люблю самостоятельно изучать новые места». «Твое право». «Обычно», — встав со скамьи, подчеркнул он. «Но мне кажется, ты могла бы стать прикольным гидом». «Только попроси, и я это устрою». «Звучит многообещающе». Его глаза задорно блеснули. На голубом фоне сверкнули медные искорки. «Но только в пределах разумного», — рассмеялась Ники. «У нас здесь тихий приморский городок. Впрочем, если захочешь чипсов или татушку, ты это получишь. Прямо сейчас я хочу чашку приличного кофе». «Кафе у Тони, скорее всего, уже открыто», — Ники кивнул в сторону пристани. «Но сперва объясни, что ты понимаешь под приличным кофе. Меня вполне устроит, если он будет мокрым и горячим». «Ну, тогда все в порядке. Пошли!» ники вскочила со скамьи и зашагала вдоль мощенной набережной. Сейчас на улице уже было гораздо больше людей. Ранее туристы, люди, направлявшиеся к своим лодкам, владельцы магазинов, которые готовились к открытию. ники ловила устремленные на ее спутника восхищенные взгляды. Рядом с ним она чувствовал себя невзрачной простушкой, небо парень, шагавший небрежной походкой, совсем как настоящая рок-звезда, Реально был ослепительным. «Кстати, а как тебя зовут?» спросила она, когда они проходили мимо кондитерской. В воздухе уже витал сладкий масляный запах фаджа, первая партия которого отправилась в медный чан. «Рик», — ответил парень, — «с одним «К». А я ники с двумя «К». Я знаю. Она остановилась, как вкопанная, уставившись на своего спутника. «Откуда?» Спросил у какого-то рыбака, пока ты готовила сэндвичи с беконом. Поинтересовался у него, есть ли что-то такое, что мне следует о тебе знать. Он сказал, ты нормальная. Нормальная? Возмущенно подбочинившись, Ники остановилась. В хорошем смысле, уточнил Рик. Сказал, ты цельная и не испорченная Сказал, если с кем и нужно держать ухо востро, так это с твоей сестрой. О, ну да. «Джесс — это...» Нике не хотелось быть предательницей и вообще не хотелось говорить о сестре. Только открыв дверь кафе у Тони, она, наконец, сумела закончить фразу. «Джесс!» В свое время кафе было затрапезной трапезной дешевой забегаловкой, но после того, как Тони, в честь которого и было названо заведение, умер, кафе перешло к его дочери Мелинде, полностью реорганизовавшей бизнес. Теперь здесь подавали исключительно панини и горячий шоколад со взбитыми сливками. ники с Риком сели у окна, откуда открывался вид на море. ники подняла два пальца, заказав у Мелинды два кофе. Мелинда в ответ показала большие пальцы вверх в знак то ли подтверждения заказа, то ли одобрения незнакомого парня, может и того и другого. «Я теперь серьезно», — подперев подвороток рукой, сказала ники Каким ветром тебя сюда занесло? Спидвелл, отнюдь не тот город, в котором можно оказаться случайно. Чтобы сюда попасть, нужно приложить определенные усилия. Печально известные прибрежные воды в районе Спидвелла с их подводными скалами и коварными течениями считались крайне сложными для навигации. «Я получил работу на летний период у судостроителя в Токоме», объяснил Рик. Начиная с октября, я жил на юге Франции, но мне захотелось сменить обстановку. Я бы не отказалась поехать на юг Франции, — вздохнула Ники. Она живо представила себе лазурное море и коктейли на борту шикарных яхт. Если хочешь, могу как-нибудь тебя туда отвезти. Он что, серьезно? Скорее всего, нет. Наверняка просто сказал это для красного словца. Значит, ты живешь прямо на борту? «Угу. Яхта — мое единственное достояние. Отец умер, оставив ее мне в наследство». ох Ники не знала, что в таких случаях положено говорить, и нерешительно накрыла его руку своей. Рик улыбнулся, заглянув Ники в глаза, и она смущенно покраснела, не зная, что делать дальше. К счастью, Мелинда принесла кофе. Она остановился за спиной у Рика, Поставила чашки на стол и, выразительно посмотрев на Ники, сказала, «Получайте удовольствие». Ники моментально поняла намек и, поспешно убрав руку, взяла кофе. «Спасибо», — с трудом сдержав улыбку, сказала она. Рик придвинул к себе чашку и вытряс из пакетика сахар. «Я всю жизнь плаваю из одного порта в другой, где есть работа. Быть может, однажды я найду место, где я смогу чувствовать себя как дома». Вид у него был печальный. У Ники тоскливо защемило сердце. Интересно, через что этому парню пришлось пройти? «А вдруг Спидвелл окажется для тебя тем самым местом?» — пошутила она. Внезапно она твердо решила сделать все возможное и невозможное, чтобы он не уехал. Рик посмотрел в окно. Гавань с ее жизнерадостными розовыми, синими и желтыми домами, вымощенной булыжником набережной — Остроконечными скалами вдали и летающими над водой чайками выглядело кокетливо и живописно. Солнце щедро швыряло в море капельки серебра, а вода переливалась и мерцала так ярко, что становилось больно глазам. «Все может быть», — наконец произнес Рик. «Я собираюсь чуть позже отправиться на тайный пляж, чтобы поплавать», — сообщила Ники. «Хочешь присоединиться?» «Тайный пляж?» «Угу», — Ники приложила палец к губам, в ее глазах плясали азарные искорки «Но если я тебе его покажу, ты должен обещать мне никому не рассказывать, где он находится». «Я умею хранить секреты», — торжественно кивнул Рик. «Тогда можешь пойти со мной. Нам только нужно купить что-нибудь для пикника. Мне в любом случае необходимо запастись провизией для яхты». Тогда пошли в мини-маркет, Она хлопнула ладонями по столу, скрепляя сделку, и кивнула Мелинде, чтобы та принесла счет. Пока ники ходила с Риком по магазину, у нее вдруг возникло ощущение обыденности и вместе с тем интимности, что непривычно будоражило и волновало. ники положила в корзину чипсы Принглс, кукурузные слойки с сырным вкусом, пироги со свининой, в то время как Рик взял лишь молоко и кофе, а затем восторженно застыл перед лежавшим на полке печеньем с кремовой прослойкой. «Сентропе такого точно не найдешь!» «Надо же, кто бы мог подумать!» — рассмеялась Ники и тут же возмущенно ойкнула, получив тычок локтем в бок Изучив содержимое ее корзины, Эрик нахмурился и ушел вглубь магазина. Ники заметила, что на них обращены взоры всех посетителей мини-маркета — Впрочем, Рик, казалось, не замечал, как действует на других его обаяния, что буквально завораживало. Равнодушный к устремленным на него взглядом он задумчиво бродил между полками, внимательно изучая продукты, от чего-то отказывался, а что-то швырял в корзину. Он вернулся с французским батоном, салями, томатами, виноградом и апельсинами, после чего забрал у Ники купленные продукты и пошел платить, проигнорировав ее протесты. я настаиваю отрезал он. «Я легко отдал бы хоть сто фунтов за твой сэндвич с беконом». С этими словами он достал потертый бумажник, решительно отказавшись от предложения Ники поучаствовать в оплате. «Итак, он еще и очень добрый. Но стало ли от этого хоть немного легче?» Ники опустила голову, чтобы он не увидел, как она улыбается. У нее внутри все играло и пенилось, словно пузырьки шипучки. «Ну все, пошли». Взяв пластиковый пакет, произнес Рик. Покажи мне свой тайный пляж.